Уловка сорок третья. Они повзрослеют и уйдут, а наша задача их подготовить и отпустить. Моня, иди домой. Мама, я замёрз. Нет, ты хочешь кушать. А детский анекдот. Саша, как зовут твою новую учительницу? Я не помню. Как же так? Она же у вас уже неделю преподаёт. Ну, у неё сложное имя и фамилия. А бывает такое, что тебе надо к ней обратиться, но ты не обращаешься, потому что не помнишь, как её зовут. Да, бывает. Давай вместе подумаем, что ты должен сделать, чтобы узнать, как ее зовут, какие есть варианты. Спросить у вас. Этот вариант отметается. Думай по-другому. Что именно ты можешь сделать? Подойти и спросить у нее. Прекрасный вариант. Молодец. Давай продумаем диалог, как лучше и деликатнее спросить, чтобы ее не обидеть. Один из тысяч разговоров, которые я веду со своими детьми каждый день. Человек должен сам учиться принимать решения и разруливать свои вопросы. Придумывать варианты, разговаривать, когда страшно, но идти на проблему. Кроме этих совсем маленьких детей, они ничего не боятся. Они любопытны, могут подойти к взрослому человеку и начать с ним разговаривать или что-то трогать. В самолётах строят рожицы соседям, открывают все шкафы, которые можно открыть, и вываливают оттуда всё, до чего могут дотянуться. Нажимают все кнопочки, что можно нажать, и изучают этот мир страстно и открыто. А потом что-то происходит, и они начинают пасовать перед этим миром, перед сложностями, перед даже самыми простыми вопросами. А что происходит-то? Взрослые не дают детям взрослеть, не дают детям ошибаться, не дают детям времени на познание. Мы-то с вами всё знаем и умеем, что же они там так долго возятся? Помню сцену. Я стою у спортивной раздевалки, а мой ребёнок медленно одевается, немного растерянный и недовольный, не в настроении. Рядом пытается одеться ещё один мальчик. Папа, я не могу натянуть эти штаны. Я вижу, что точно, может, просто ему это даётся с трудом. Но что делает его папа? Правильно натягивает ему штаны. Наверное, папа куда-то спешит и не готов ждать. Никита, ты катался на коньках в школе? У вас была физкультура на катке? Папа и не катался, потому что кто-то украл мои коньки. У тебя украли коньки в первый же день? Ты пытался их найти? Ну это же новая школа, я пока не знаю всех правил. Что нужно сделать, чтобы кто-то помог тебе их найти? Сказать об этом вам. Вариант не принимается. Что ещё? Сказать об этом учительнице, попросить её помочь мне их найти. Браво! Завтра сможешь сделать. Пусть учится решать вопросы, учится разговаривать. Конечно же, мне повезло, что мое детство пришлось на середину в 70-х. Наши поколения называют «дети с ключом на шее». Мои родители отправляли меня в садик в полтора года, и, наверное, я многому научился благодаря этому. Отставить свои границы, защищать свои интересы, объединяться, играть в коллективные игры. И что самое интересное, я узнал о том, что пошел в садик в полтора года, только когда мне исполнилось 42. У меня не было ни капли обиды или грусти на этот счет. Сейчас некоторые мамы вообще не хотят отдавать детей в садик, готовят их к школе, предпочитают сами, а потом удивляются, почему их ребёнок не может решать вопросы. Помню, как я однажды подвозил бывшего коллегу домой, и он возмущался у меня в машине: "Нельзя доверять воспитание женщине. Что она делает? Мама, да я разберу посудомойку". "Да, сынок, я сама". "Дай, дай ему, если хочет. Не мешай ему, женщина". Или наоборот, послабление: "Мама, дай мультик". "На, сынок, не надо". Я ребенку говорю, давай онлайн-занятие по английскому языку, а тогда мультик. Или мама не ест фрукты и не научила ребенка их есть. Кто в этом виноват? Я. Я упустил. Я не занимался. Упускать нельзя ни в коем случае. Когда ребенок способен решить вопрос сам, нужно пользоваться этой возможностью. Я убежден в этом на все сто. Пусть хотя бы попробует решить сам, и только потом придет к родителям. Не то я набросаю ему вариантов, чтобы попробовал поработать еще. И только если у него снова не получится, вмешаюсь сам. Однажды моим детям один взрослый человек подарил большой конструктор. Дети радостно открыли его и зависли, потому что не знали, с чего начать. Этот взрослый взял инструкцию и начал собирать конструктор сам. Со словами: "Так, вот эту деталь сюда, смотрите, дети, здесь вот так будет. А, а вот это мы приспособим сюда". В общем, он собрал всё сам. Взрослый человек купил игрушку себе, поиграл в неё и отдал детям. Но они играть в неё почему-то уже не стали, потому что уже не во что было играть. Дети любят, когда играют с ними. Но я никогда не делаю всё за них. Даже когда мы собираем Лего, я могу рассортировать детали по цветам или найти ту, которую ребёнку не удаётся отыскать, но собирать не буду принципиально, пусть сами. А если конструктор сложноват для их возраста, я просто отложу его на полку и достану, когда придёт время. Если есть возможность сделать так, чтобы ребёнок делал что-то сам, я её обязательно воспользуюсь. Конечно, мы взрослые всегда знаем, как лучше и как правильней, но разве делать что-то за наших детей это самый короткий путь? Здесь и сейчас да. но в стратегической перспективе вовсе нет. Я считаю, что моя задача как отца – воспитать детей максимально подготовленными ко взрослой жизни и прививать навыки самостоятельности нужно с того момента, когда ребенок уже в состоянии делать что-то сам. Прежде чем я продолжу эту большую главу, хочу, чтобы вы прослушали одну из заметок величайшего педагога, писателя, врача и общественного деятеля Яноша Корчика, принявшего смерть в газовой камере концлагеря Треблинка вместе со своими коллегами и воспитанниками. Заметка называется: детям и рыбам слово не дают. И она актуальна по сей день. В страхе, как бы смерть не отобрала у нас ребёнка, мы вырываем ребёнка из жизни. А борясь от смерти, мы не позволяем ему жить. Воспитанные сами в деморализующем безвольном ожидании того, что будет, мы постоянно спешим в полное волшебство будущего. Ленивые, мы не желаем искать красоты в сегодняшнем дне, чтобы подготовиться к достойной встрече завтрашнего утра. Завтра само должно принести вдохновение. И что же это? Если бы он уже ходил, говорил, что как мне истерии ожидания, он будет ходить, будет ударяться о твёрдый край дубовых стульев, он будет говорить, будет перемалывать языком жвачку будничной серости, что же это сегодня ребёнку хуже, почему менее ценно, чем его завтра? И в теречь идёт о трудностях, то оно будет труднее. А когда наконец наступает завтра, мы ждём нового завтра, потому что основной принцип: ребёнка не есть, а будет, не знает, а лишь узнаёт, не может а только сможет. Это вынуждает к постоянному ожиданию. Половина человечества не существует. Её жизнь это шутка. Стремление наивны, чувства мимолётны, взгляды смехотворны. Дети отличаются от взрослых, в их жизни кое-чего не хватает, о чего-то больше, чем в нашей. Но это отличие от нашей жизни реальность, а не вымысел. Что сделали мы для того, чтобы понять эту жизнь и создать условия, в которых она могла бы существовать и зреть? Страх за жизнь ребёнка спаян со страхом перед увечьем. Страх перед увечем связывается с необходимой для здоровья чистотой. И тут приводной ремень запретов перекидывается на новое колесо. Чистота и безопасность платья, чулок, галстука, варежек, башмаков. Страшна уже дыра не во лбу, а на коленке штанов. Не здоровье и благо, а наше тщеславие и карман. Итак, новый приводной ремень запретов и заповедей вращает колесо нашего собственного эгоизма. Не бегай, попадешь под лошадь. Не бегай, вспотеешь. «Не бегай, запачкаешься», «Не бегай, у меня голова болит». А ведь в принципе, мы детям разрешаем бегать, это единственное действие, которым мы дозволяем ему жить. И вся эта чудовищная машина работает долгие годы, сокрушая волю, сминая энергию, пережигая в чадящую золу силы ребенка. А ради завтра мы пренебрегаем тем, что его сегодня радует, огорчает, удивляет, сердит, занимает. Ради завтра, которого он не понимает, в котором он не нуждается, у него воруют годы жизни, многие годы. Детям и рыбам слово не дают. Ещё успеешь, подожди, вот вырастешь. Ого, ты уже носишь длинные брюки, у тебя уже и часы есть. Покажи-ка. Да у тебя никак усы растут, и ребёнок думает: "Я ничто. Всем-то бывают только взрослые. Я ничто, но уже немного постарше. Сколько же ещё лет ждать? Ну дайте только подрасти". Ждёт или не высуществует? Ждёт и Ждет, задыхается. Ждёт и таится. Ждёт и глотает слюнки. Прекрасное детство. Но нет, скучное. И если есть в нем прекрасные минуты, то отвоеванные, а чаще всего – украденные. Дети могут и должны учиться, а мы просто обязаны пользоваться теми условиями, которые дают нам жизнь для их обучения. И мы должны их готовить к самостоятельной жизни каждый день, ведь порой они гораздо взрослее, чем нам кажется. Однажды в семейной экспедиции «Комбатура» наша группа во главе с известным космонавтом Сергеем Ильзанским шла через горы, а одной из мам-участниц, страх за дочку и безопасность, не давал отпустить ее от себя. Мама, а можно я пойду впереди? Нет, иди рядом со мной. Мама, ну мне скучно здесь, я хочу идти с Сергеем впереди. Кругом опасность, нельзя. Мама, мама, мама, мама, мама. В итоге дочка победила, и мама отпустила ее вперед. Тем более Сергей сам многодетный отец, герой Российской Федерации, и, конечно же, знает, как оберегать и защищать не только детей, но и взрослых. И вот эта мама, Инна, привет, рассказывает мне. Я смотрю через 10 минут на гору впереди, а там стоит Сергей и моя 9-летняя дочка и машет мне радостно оттуда рукой. Надо вовремя отпускать от себя детей и готовить их к самостоятельной жизни. Я со своими старшими мальчиками, а им сейчас 9 и 10 лет, уже год разговариваю, что скоро им нужно будет уезжать из дома, формировать семьи, не ценать заботиться о нас, как мы заботимся о своих родителях. А в идеале, в благодарность за их воспитание, мы готовы принять дом на море и яхту. Но это уже им решать, кто нам что купит. Если сначала не смотрели на меня глазами по 5 копеек, то сейчас уже начинают рассуждать, чем они будут заниматься и какая у них будет семья. Думаю, родители не отпускают от себя детей только потому, что сами к этому не готовы. Они сами создают зависимые отношения и берут детей в заложники. Сами не дают им возможность дышать полной грудью, принимать решения, всё тотально контролируют, квохчут над ними как куриц на сетке, а дети к этому привыкают и не живут собственной жизнью. Напоследок я хочу рассказать ещё одну историю, которая меня в своё время просто поразила. Рассказала мне её одна хорошая знакомая, и у меня нет основания ей не верить. Давайте назовём эту женщину Снежана. Стежана влюбилась в мальчика, и эта её любовь была взаимна и безумна, как в лучших романах. Мальчик был умнейший человек, золотимедалист, краснодипломник, да ещё и красавчик. Романтические отношения закружили их, взаимная любовь в волокла, и они решили создать семью, но для начала просто съехались. Проблема прилетела откуда не ждали, а именно от мамы мальчика, которая как только узнала об этом романе, начала названивать мальчику и требовать приехать к ней на разговор. Разговор был коротким и чётким: либо я, больная и брошенная тобой, Либо это некчёмная Снежана, выбирай. При этом у мамы периодически случались якобы сердечные приступы, и нужна была опека и забота любимого сына. Напор мамы сделал своё дело, и он уехал ухаживать за ней в родной город, оборвав все связи со Снежаной. Снежана сильно любила мальчика, настолько, что не дождавшись его, через несколько лет вышла замуж, но родившегося сына назвала в честь своей первой несчастной любви. И когда сыну исполнилось 20 лет, она всё-таки решила узнать, как же сложилась судьба мальчика. Тем более, Анатод однажды случайно оказался в том самом городе, где жила его мама, которую он заменил мужчину. История, которую узнала Снежана, просто поразила её. Выяснилось, что 19 лет назад мальчик работал в местном банке, занимая неплохую должность. И вот в один из рабочих дней у него поехала крыша, и он на нервной почве взял в заложники коллег. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение на 3 года, после чего он стал практически овощем. Он до сих пор живёт с мамой, которая неплохо, кстати, себя чувствует, работает курьером в свои 45 лет. потолстел на 30 килограммов и не помышляет ни о семейной жизни, ни о карьерных амбициях. А еще люди говорят, что он стал стариком, зато мама успокоилась и чувствует себя прекрасно. Сынок-то рядом. А начинается все с того, что мы натягиваем ребенку в штаны в тот момент, когда он может сделать это сам. Я считаю, что нужно смириться с тем, что наши прекрасные дети повзрослеют и покинут наш дом. Но вот кем они уйдут от нас? Насколько будут готовы к самостоятельной жизни, это зависит от нас, и наша задача их к этому подготовить. И эта татуировка у меня расположена прямо на сердце.